Глава 36. Группа из трёх человек вышла из дома, удостоверившись, что за ними никто не следует, и они успокоились. Мужчина вытер с салбопот и сказал. «Господи, я чуть не умер от страха. У этих ублюдков действительно было оружие. К счастью, мы их не сильно обидели». Молодая девушка, всё ещё держа парня за руку, осмотрелась и прошептала. «Что мы теперь будем делать?» «Может, нам стоит найти другое место для ночлега?» Любо обернулся и посмотрел на живой дом, а в его взгляде виднелась неприкрытая обида. «Так как им так сильно хочется жить в этом доме, то я позволю им остаться здесь навсегда!» Мужчина озадаченно посмотрел на него. «Брэдлю, не стоит связываться с ними, у них есть оружие! Даже если у тебя есть особые способности, напротив оружия у тебя практически нет никаких шансов!» Любо зловеще ухмыльнулся и сказал, «Кто сказал, что нам потребуется действовать самим? Давайте посмотрим, сколько падальщиков они смогут застрелить из своего оружия». Молодая девушка ненадолго задумалась, но вскоре ее глаза заблестели зловещим светом. «Ты имеешь в виду...» «Да, благодаря моей особой способности территория, я легко могу собрать нескольких падальщиков». Я точно позабочусь об этих высокомерных ублюдках. во взгляде Любо появилась сильная ненависть. Он ненавидел тот факт, что несколько обычных людей осмелились прогнать его, эволюциониста, который стоял выше всех остальных обычных людей. В тот момент, как мужчина средних лет услышал его слова, он шелмленно посмотрел на него и натянуто улыбнулся. «Это хороший способ разобраться с ними». «Только жаль, что те две нежные девушки окажутся в желудках падальщиков, но после их смерти мы получим оружие. Только я надеюсь, что они не истратят все оставшиеся патроны», — Любо ухмыльнулся. «Давай подготовим им подарок, и пусть они напыщенные ублюдки узнают, какие последствия ждут тех, кто оскорбит меня». Мужчина и девушка улыбнулись и вошли в диапазон действия особой способности парня. Метод привлечения падальщиков, который они использовали, был очень прост. Сперва они находили падальщиков, потом Любо выключал свою особую способность, тем самым привлекая внимание живых мертвецов. В тот момент, как падальщики приближались к ним, он снова активировал территорию и отходил на безопасное расстояние, после чего проделал тот же трюк, Всю эту связку действий он проделывал многократно, и спустя полчаса он уже собрал большинство падальщиков, которые бродили по ближайшим улицам. Находясь в пределах действия особой способности парня, эти трое с ужасом смотрели за за ними группой падальщиков. Они испытывали смесь эмоций, страх, волнение, предвкушение. «Мы почти на месте», – взволнованно прошептал мужчина. Любо кивнул и ускорил свой шаг. В следующую секунду перед ними мелькнула золотая тень, и они увидели стоявшего в нескольких метрах от них золотистого ретривера. Однако его размер был явно не меньше, чем у настоящего тибетского мастифа. Эта мутированная собака перегородила им путь и, облизнувшись, гафнула. «Мутированная собака!» – испуганно воскликнул Любо, а на его лице появились четкие следы страха. В данный момент его особая способность «Территория» была активирована, и она полностью блокировала все звуки и даже запахи, которые исходили от группы. Хотя эта способность и могла обмануть падальщиков с низкими умственными способностями, но если встретившееся им существо будет хоть немного умнее, оно сразу же все поймет. Мужчины средних лет и девушка остановились и еще ближе подошли к своему лидеру. Парень все еще не знал, что ему стоит делать. Поэтому он стоял на месте и даже не шевелился. Под пристальным взглядом этих троих, золотистый ретривер медленно двинулся к ним и остановился лишь тогда, когда расстояние между ними составляло не более метра. Сердце Любо напряглось до предела. Он чувствовал, что эта мутированная собака смотрит прямо на него. Если бы не сильный страх, сковавший все его тело, он бы уже развернулся и бросился бежать. Хотя шансов на это и было невероятно мало. но это был чуть ли не единственный шанс на спасение. Однако при столкновении с этим золотистым ретривером, его особая способность ряд ли бы смогла помочь им. Собаки даже до мутации обладали определенным уровнем интеллекта, а после воздействия вируса они, вероятнее всего, стали еще умнее. Любо пристально смотрел прямо в глаза собаки, а его сердце в груди яростно стучало. По какой-то причине он чувствовал, что взгляд этого ретривера нес себе... Какое-то странное значение. Это было похоже на... Презрение. Однако, может ли собака на самом деле чувствовать презрение к человеку? Любо покачал головой и попытался выбросить со своей головы эту невероятную и более того, бредовую мысль. В следующую секунду золотистый ретривер прыгнул вперед и ударил своей лапой прямо мужчине по голове. Мужчина почувствовал лишь порыв ветра, и в следующее мгновение его взгляд начал затуманиваться. Голова члена их группы была полностью разбита. Кровь и остатки разрушенного мозга брызнули прямо на молодую девушку, которая сразу же начала безумно кричать. Она полностью поддалась страху. Ритривер снова метнулся вперед, и одним взмахом своей лапы растек ей горло, и голова девушки с характерным звуком упала на землю. Даже после смерти ее взгляд выражал неверие и страх. Все это произошло в мгновение ока. Скорый золотистого ретривера лежал за пределами воображения Любо. Его зрачки сжались, а лицо исказилось от ужаса. Вся его спина покрылась холодным потом, а нижняя часть тела ощутила разливающуюся теплую жидкость. В данный момент он осознал, что у него была просто бездарная способность, которая ничем не могла помочь ему. Страх полностью окутал его душу. «Нет!» – отчаянно закричал парень. «Не, не убивай меня!» В следующее мгновение золотистый ретривер остановился и, наклонив голову в сторону, посмотрел на него. Любовь даже показалось что эта собака услышала его и из-за этой мольбы решил пощадить его жизнь. Н «Не убивай меня, пожалуйста!» «Пожалуйста, я дам тебе всё, всё, что захочешь. Кости, я знаю место, где много вкусных костей!» Любовь сильно паниковала, говорил первое, что приходило ему в голову. В данный момент он на всё, лишь бы ему сохранили жизни. Золотистый Тривер поднял голову и облизнулся, после чего прыгнул вперёд, и его острые зубы сомкнулись на руке парня. Сидя у костра, Линчал обернулся и посмотрел на Ейфен. «Я надеюсь, что этого больше не повторится», — равнодушным тоном сказал парень. Лицо девушки резко изменилось, сжав зубы, она спросила. «Что такое?» «Ты действительно хочешь узнать, что случилось?» С улыбкой на лице спросил линчао «С твоей силой, которая в восемь раз превышает силу обычного человека, ты могла бы легко убить их». Потому тебе вообще не нужно было использовать оружие. Ты вытащила пистолет и просто попыталась напугать их. Неужели ты думаешь, что они невинные овечки? Ефен ничего не ответил, лишь опустив голову, сжал кулаки. Время от времени ничего не отвечать самый лучший способ выразить своё мнение. Ленчо пристально посмотрел на девушку. И, покачав головой, поднялся с дивана. «Ты хоть думала, как они вообще узнали, что мы живем в этой квартире? Могут ли обычные люди действительно узнать, что в квартире кто-то есть? В таком случае, в этой группе был эволюционист. А если это так, то зачем они вообще хотели остаться здесь с нами?» Ефан подняла голову и ошеломленно посмотрела на парня. Спустя некоторое время она пришла в себя и прошептала «Прости». Я неправильно тебя поняла. Я уже привык к этому. Спокойным тоном ответил Линчао. Я тебе еще ничего не дал, поэтому твоя жизнь принадлежит только тебе. Поэтому если ты умрешь, или тебя кто-то убьет, то я ничего не потеряю. Однако такими своими действиями ты поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь всей группы. Черная луна прикусила нижнюю губу и опустила голову еще ниже.